Воскресенье. Глава двадцать четвертая. Диджей объявляет полночь, и я, как золушка, стремлюсь убежать. «Пустите!» — вырываю руку и чуть не падаю, когда он ослабляет хватку. Соображаю, что надо выбраться на улицу. Снаружи должно ждать такси. Но не успеваю. Он загораживает коридор своей тушей. «Что тебе нужно?» — ревет он. «Мне?» — потираю локоть, которым стукнулась о стену. «На кого работаешь? Зачем явилась? Зачем вопросы моим людям задаешь?» «Господи, ни на кого я не работаю! Неделю назад у меня здесь было свидание вслепую!» Внимательно вглядываюсь в его лицо, ища признаки, что он мне верит, а сама раздумываю, сколько рассказать. Вряд ли ему понравится, чтобы его бар ассоциировался с каким-то нападением. «Парень мне приглянулся!» склоняю на бок голову и накручиваю на палец прядь волос, как сотни раз делала Крисси. «Только сейчас не очень помню, как он выглядел. Знаете, так бывает». Хихикаю. «Надо надеяться по-девчачьи, хотя, на мой взгляд, выходит визгливо и испуганно». «Нажралась?» «Ага, два по цене одного. Хотя вы мне с этим вряд ли поможете. А нельзя взглянуть на записи с камер наблюдения?» Он снова настораживается, отводит глаза. Постойте, вытаскиваю из бумажника и передаю ему рабочее удостоверение. Видите, я не из полиции. Я ухаживаю за престарелыми. У меня бабка в доме престарелых. Задумчиво постукивает карточкой по тыльной стороне ладони. Ладно, помогу. Ты глядишь за стариками, убираешь их дерьмо. Это хорошее дело, добром за добро. Спасибо. Но не бесплатно. «Господи, да чего мне лихо!» — жалуется Джулс в миллионный раз. На ней, несмотря на пасмурную погоду, темные очки. В руке зажата бутылка энергетика. Ее палочка-выручалочка при похмелье. «Неудивительно, спасибо, что пошла со мной. Я твоя должница. Прости, вчера я вела себя как свинья. Все забыто, но я считаю, что ты зря это делаешь». — добавляет Джулс, хотя я уже нажала кнопку дверного звонка. — Опасно! — Сейчас день, мы вдвоем. Вдвоем не страшно. И потом Карл грозен только на словах, — неуверенно отвечаю я, тщетно пытаясь растянуть губы в улыбку. — Я не про такую опасность. Вдруг ты вспомнишь. — Так в том и суть. Изо рта идет пар. Я снова давлю на звонок, притоптывая ногами, чтобы согреться. Что, если это совсем ужасно? Мы как-то пережили вчерашний вечер. Е-богу, хуже, чем мне рисует воображение, быть не может. Да, но еще и деньги. Ты собираешься дать совершенно незнакомому человеку 500 фунтов, а какие шансы, что ты вообще есть на записи? Но даже пусть так. Дальше-то что? Прежде чем я успеваю ответить, дверь распахивается, и я победоносно узнаю Карла — его рост и толщину, выпирающие мускулы, и, несмотря на минусовые температуры, футболку без рукавов. Черные волосы прилизаны гелем. Он медленно окидывает меня взглядом с головы до ног, задерживаясь на груди, и только потом смотрит в глаза. Я заливаюсь краской и плотнее запахиваю куртку. Пришла все-таки. «Естественно, придурок!» — бормочет Джулс, и я пихаю ее в бок. Делаю шаг вперед, Но Карл, вскинув брови, загораживает дорогу и протягивает ладонь, выуживая из сумочки заранее приготовленные скатанные банкноты. — Ты хорошо подумала, — шепчет Джулс. — По-моему, это деньги на ветер, Элли. — По-моему, тут мое время на ветер, — рычит Карл, и я поспешно сую ему в руку пятьсот фунтов. — Тогда идем. Не глядя, поспеваем ли мы, Он разворачивается и проходит мимо широкой лестницы наверх, в бывший второй бар, который давно уже не работает. Посетителей часто не хватает и для бара на первом этаже. Без специального освещения и смягчающего тумана алкоголя все вокруг кажется обшарпанным и ветхим. Двери туалета распахнуты и подпёрты, Запах хлорки перебивает неистребимый запах мочи. Заходим с Джулс в главный зал и замираем. какой он, оказывается, большой, когда нет танцующих. Скучающая девица, энергично двигая челюстью со жвачкой, шуршит шваброй по полу. Черные корни волос переходят в нарочито блондинистая каре. Впервые замечаю, что пол паркетный. Неожиданно всплывает воспоминание. Мама с папой примостились на неудобных маленьких серых стульях в заднем ряду актового зала. Я в старой простыне, И с кухонным полотенцем на голове изображаю на сцене волхва. Стараюсь не смотреть грозно на Мелани, которая играет Деву Марию. Она баюкает младенца Иисуса, он по-настоящему писает, если нажать на живот. Пухленький Бен вертится на папиных коленях, не в попад хлопая в ладоши, указывая на меня пальцем и пища мое имя, а Иосиф жалобно просит ночлега. «Элли!» Джулс озабоченно касается моей руки, возвращая меня к действительности, где вместо звезд, согнутых из металлических вешалок и обмотанных дождиком, одиноко поворачивается зеркальный шар. «Ты что-то вспомнила?» Качаю головой. «Не вспомнила. По крайней мере, не то». Карл демонстративно глядит на часы. И я иду за ним, отрывая подошвы от липкого пола. Около кабинки в углу — Меня опять обвивает со всех сторон, словно плющ, неприятное чувство. Вспоминаю пульсирующий свет и грохот музыки. В баре Карл бросает деньги девушке, сваливающей пустые бутылки в зеленую пластиковую сетку. Джул сморщится от звяка не стекла. «Заплати поставщику наличными. Может, перестанет ныть кретин», — велит Карл. «А как?» — произносит девица. однако Карл уже свернул налево в коридор. Мы проходим аварийный выход, и меня начинает трясти. «Не надо, пожалуйста, отпусти!» Я касаюсь щеки, думая, что пальцы нащупают влагу, но я не плачу, по крайней мере, сейчас. Протискиваемся в дверь с табличкой «Посторонним вход воспрещен» и спускаемся по серым бетонным ступенькам. Лодыжки кусает сквозняк, хотя окон здесь нет. Карл заходит в темную комнату, щелкает выключателем. Жужжание. Люминесцентная лампа на потолке оживает, и я моргаю от яркого света. В кабинете нас всего трое, но уже не повернуться. Карл протискивается мимо, я неудобно прижимаюсь спиной к металлическому серо-голубому шкафу для документов, и все равно он меня задевает. Я морщусь и тут же стараюсь придать лицу спокойное выражение. Карл наклоняется над обшарпанным столом, у которого не хватает одного ящика, и вертит ручки маленького телевизора. Тот начинает трещать. Начинаются помехи. Я отворачиваюсь от подмышки Карла. Запах пота и опасности. Чернильная кобра обвела бицепс. На предплечье ревущий тигр. На запястье очень трогательно. Имя Шерон неровными буквами. «Р» выше остальных. Интересно, женщина или дочь. Качество дерьмовое. Он крутит ручку, и появляется смазанное изображение бара с датой прошлой субботы, той самой. Я опускаюсь в разодранное кресло из искусственной кожи, не заботясь о том, что оно в пятнах, и что оранжевая набивка выпучивается в дыры, словно кишки. Может быть, сейчас я все выясню. Момент истины. Рабочих камер мало, заявляет Карл. Я не могу оторвать взгляд от бармена, который смешивает коктейли и льет пиво в кувшины. Один из них для меня. Мне что-то подсыпали. Здесь запись с самого открытия до утра. Когда закончите, я наверху. Вдвоем в комнате еще холоднее. Джулс берет чайник и взвешивает в руке, прикидывая, достаточно ли воды. Начинай без меня. Сделаю кофе. «Как же я начну без тебя?» Резко спрашиваю я. Глаза бегают по размытому изображению. Начинаю сомневаться, что даже Джулс меня здесь углядит. Давай лучше кофе, займусь я. У кружек отбиты края. Внутри желтизна, гармонирующая с никотиновыми пятнами на потолке. Выбираю две почище, игнорируя голые груди на одной и надпись «Пошел на» на другой. И насыпаю ложкой кофе. «Держи». Ставлю кружку на стол. Пить не рекомендуется, но хотя бы руки погреть. Сажусь в соседнее кресло и изучаю призрачные лица на экране. Я тут есть? Нет, теперь понимаю, как ты себя чувствуешь. Джулс глядит на меня с состраданием. Все совершенно одинаковые. Да, но я уже учусь замечать одежду, то, как человек говорит, манеру держаться. Бена, например, легко отличить по серебряным очкам. «Ты всегда сильно жестикулируешь». «Я? Неправда!» Многозначительно гляжу на руки, которые она прижала к груди при слове «я». «Ладно, согласна». Без естественного освещения полностью теряется ощущение времени. Позвоночник протестующий ноет, и я меняю позу. Джулс осоловела смотрит на экран. Посетители бара пританцовывают. Под одним им слышную песню «Бармен наполняет стаканы». Мне вспоминаются черно-белые короткометражки с Лорелом и Харди, которые часто смотрел отец. Свет и тени, треск и тишина. Я сидела у него на коленях, и всякий раз, как он трясся от смеха, тоже хихикала. Сейчас мне совсем не смешно. Погрузившись в воспоминания, я чуть не пропускаю самое главное. «Джулс!» — подаюсь вперед. «Это я?» Бледная фигура в декольтированном платье, длинные светлые волосы блестят в свете ламп. «Господи, я чуть не отрубилась!» Джулс вытирает рот тыльной стороной ладони и с шипением откручивает крышку энергетика. «Это я?» Без цвета трудно судить, но, несмотря на зернистое изображение, видно, что фасон платья, как у моего зеленого, моя бархотка. «Это ты!» — подтверждает Джулс. «Сейчас отмотаю!» «Давай в замедленном темпе». Не хочу ничего упустить. Пленка с жужжанием отматывается. Вот я стою у бара, помахивая банкнотой. Рядом присаживается мужчина. Я поворачиваю голову, губы произносят неслышные слова. Ни я, ни он не улыбаемся. «Это, наверное, Юэн. Такое впечатление, что я его знаю, да?» «Тут не разберешь». Джулс хмурится. «Погоди, нажми паузу». Просматриваем еще раз. К нам присоединяется женщина. Светлые волосы, примерно моего роста. Чем-то взволнована, жестикулирует, тянет меня за руку. Я вырываюсь, упираюсь ей в грудь и отталкиваю. Она снова меня хватает и тянет за собой. Прежде чем исчезнуть из вида, я напоследок что-то говорю мужчине. «Это Крисси?» — спрашиваю я. Внутренний голос шепчет, что я не ошиблась. «Только почему мы ссоримся? Странно. Никогда раньше не ругались?» «Да...» «А мужчина, ты его знаешь?» Не отрываясь, смотрю на себя до всего этого. Разрывается сердце от того, что нельзя ту меня предостеречь. Джулс неловко молчит. Тишина коробится под тяжестью одного единственного слова. «Нет!» Отрывая взгляд от зернистого изображения, поворачиваюсь к Джулс. Здесь страшно холодно, но ее кожа лоснится от пота. «Честно!» произносит она, дрогнувшим голосом, не поднимая глаз. Лжет.